Высокий, темнобородый мужчина с грустными глазами, позировавший Рембрандту для Аристотеля, не меньше Аристотеля удивился, узнав, что ему предстоит изображать Аристотеля. Теперь его еще пуще о з а д а ч и л а логическая непоследовательность и то, что он счел несообразностью в отношении и искусства, и х о д ы р е м б р а н т о в о й мысли. Аристотель и з п о д т и ш к а поглядывал на этого человека, как тот скребет в затылке и попыхивает трубкой,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 Рембрандт улыбнулся удовлетворенно, словно торговец, уверенный в своем товаре. «Есть также Гомер с о к р а т о м У меня и императоров больше дюжины. Вот, пожалуйста, Август, Тиберий, к а л и г у л а Нерон, Гальба, Атон, Вителий, Веспасиан, Тит-Веспасиан, Дамыциан, а вот того зовут Силийбрут».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 — Ваше мне больше нравится. Оно выглядит более настоящим. — Более настоящим, чем его? — Да. — м о ё лицо больше походит на лицо Аристотеля, чем его собственное? — Вот именно. Вы хоть не слепой. — Ну, как же, я знаю, что делаю. — Но разве это честно? Рембрандт не понял, о чем он толкует. — Это же искусство.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 Мы вот с вами говорим о нем, а он становится все грустнее, грустнее. Почему он вас такой печальный?» Рембрандт довольно хмыкнул. «Под этой шляпой, да при такой одежде, лицо Аристотеля выглядело бы ненатуральным. Кстати сказать, только ваше натуральным и выглядит. Не хотите же вы, чтобы я отправил с и ц и л и ц у з а к а з ч и к у картину, на которой одна статуя размышляет над бюстом другой?» Мужчина тоже рассмеялся.